ВЕЛЕСОВ ИЗВОД В этих гамаюновых песнях рассказано о Велесе, древнем славянском боге мудрости, поэзии и богатства. Кто он, Велес? По славянско-ведической традиции он третий лик Всевышнего, Бог-Дух Святой, или третий лик Триглава, Дид-Дуб-Сноб, где первый лик Дид — это Сварог, второй лик Дуб — это Перун, а третий лик Сноб — это Велес. В гамаюновых песнях Велес побеждает Дыя и черного бога, в коих нетрудно узнать славянского дьявола. Поэтому Велеса мы можем сравнить, да и отождествить, с библейским архангелом Михаилом, победителем дьявола. Михаил – суть еврейское имя Велеса. Поэтому и священному животному Велеса, медведю, славяне дали имя Михаил. Да и библейский Михаил не только архистратик и глава архангельских воинств, но и учитель мудрости, хранитель тайных письмен, То же делает и Велес в иных Гамаюновых песнях. Он учит людей чтению и письму, также земледелию и скотоводству. Велес также и проводник умерших душ в Най, загробный мир. Он стоит на границе Яви и Нави, и он может проникать во все миры. Сходите в мир земной, как посланник Всевышнего, сходите в мир подземный, Он дает путь к Всевышнему даже падшим душам, обитающим в глубинах Нави, которые уже не слышат иных голосов. Он сам прошел сей путь, пережив несколько рождений. И здесь мы услышим истории о двух его воплощениях на земле. О первом, когда он родился сыном небесной коровы Зимун и рода Вышнего, и о втором, когда он родился сыном солнца Ра и небесной коровы Амилфы, дочери Зимун. И во всех своих воплощениях он вдохновлял волхвов-поэтов. Великий Баян почитался внуком Велесовым, и песни Гомоюнного являются также и песнями Велеса, ибо Гомоюн священная птица Велеса. Прилети, Гамаюн, птица вещая, Через море раздольное, Через горы высокие, Через темный лес, Через чисто поле. Ты воспой, моюн, птица вещая, На белой заре, на крутой горе, На ракитовом кусточке, На малиновом пруточке.